Ника Ракитина. Королевский тупик. Победитель игры. Рассказ по картинке 3. Барная стойка в пабе настолько пропиталась пивом, что липучую поверхность не брали лучшие тряпка и мыло. Да и ходят в паб не за этим, а выпить и поговорить. Оборванец прилип к джентльмену в цилиндре так же надежно, как стойка липла к широким рукавам его черного пальто. Вдохнул в лицо перегаром. — Куприпиво. пиво. Это важное, скажу. Джентльмен покосился на бармена. Тот едва заметно кивнул и отправил по стойке две кружки с коронами пены. Оперся на локти, чтобы послушать самому. Было рано. Посетителей всего двое, и бармен скучал. Оборванец высосал пиво, как пустыня Сахара сосет внезапный дождь. Руки его дрожали. Кадык дергался, когда он, запрокинув голову, цедил последние капли. «Не ходи королевский тупик!» «А что с ним не так?» Не удержался бармен, суша зубы. А джентльмен выразил сомнение невнятным. «М? «Да старуха, китайская императрица, и собаки ее иные!» Бармен выразительно постучал себя согнутым пальцем по виску. «Императрица? Китайская? В задрипанном тупике? Да что она вообще делает в Лондоне? Прячется после восстания боксеров, а собаки на ее охраняют». Оборванец умильно посмотрел на дубовые бочки с медными краниками у бармена за спиной. «Не, не налью», — флегматично ответил бармен. «А то тебе еще Наполеон привидится». Оборванец хватил за локоть джентльмена, цедившего пива, Горячо зашептал. — Еще глоточек. Я правду говорю. В семь утра и в шесть вечера она появляется там с десятком баллонок на поводках. А может, мопсов. Я не разбираюсь. И впивается клюкой джентльмена в горло. А потом собачки раздирают в клочья труп. И едят. Бармен взял оборванца под локоть и нежно вывел из паба. — А где этот тупик? — спросил джентльмен, когда он вернулся и заказал еще пиво. — Да, тут за углом, — повел рукой бармен. — Из двери налево. Но я б не ходил, воняет там. А Гарри врет. Он обмахнул стойку несвежим полотенцем, сложил подставки под кружки с видами Лондона ровной горкой. — Ну, есть тут старая леди, что за деньги чужих собак выгуливает. Но она не императрица, и тем более в убийствах не замечена. Она полковнича вдова. Констебль ее очень уважает. Он придвинул джентльмену еще одну кружку. Да, старомодно. И шляпка больше годится на гнездо для вороны. Но воспитана прекрасно. И песики ее любят. Вы бы видели, как ластятся и лижут ее руки. Чтобы меня так любили. Бармен всхлипнул. Джентльмен расплатился и вышел. В страшную историю он не верил, но на старушку любопытно было посмотреть. Была зима и темнело рано. На Лондон спустился промозглый туман. Он убивал фонарный свет и глушил все звуки, когда джентльмен, шаркая галошами, вошел в королевский тупик. Тут было пусто, воняло кошками, а от скучных обшарпанных стен тянуло промозглым холодом. Зато фонарного света хватало. Светлые стены служили в каком-то роде рефлекторами. Джентльмен думал, что оборонец соврал, и никакая старушка здесь не появится, но издали послышались шарканье и лай, и он невольно прислонился к стене, готовясь продать жизнь подороже. Воображение рисовало стаю кровожадных псов, готовых растерзать его в клочки, и их предводительницу, злобную ведьму в убогой шляпке и старом коричневом пальто с облезлым мехом. Да, нося такое, поневоле сделаешься ведьмой и возненавидишь человечество заодно. Нога джентльмена попала в лужу, вода холодной лягушкой затекла за голенище, но джентльмен опасался даже вздохнуть. И тут он увидел их. С десяток мелких милых собачек на поводках с пушистыми ушами и хвостиками, тянущих за собой старушку. Старомодную, но тоже вполне милую. Кстати, насчет облезлого меха и цвета пальто... Его воображение не ошиблось. Джентльмен стянул перчатки со вспотевших рук и перевел дыхание. Пара собачек, умильно тявкая, кинулись ему под ноги и попытались облезать лодыжки. Джентльмен плотнее вжался в стену, опасаясь их раздавить. Прочие собачки тоже вели себя вполне миролюбиво. И тут старушка наставила на джентльмена клюку. Ее холодный железный кончик почти касался живота, и мужчина забыл, как дышать. А бабуля вдруг что-то спросила на неизвестном мяукащем языке. «Э, что? — Что? Моя не понимает, — икнул джентльмен, вжавшись в стену и чувствуя холодный пот, текущий из-под цилиндра на бледнеющее лицо. — Молодой человек, я вас спрашиваю, который час? — читал Павел Нагин.